Память святого Филагония, епископа Антиохийского. Блаженный Филагоний с раннего возраста с усердием изучал божественные книги и с помощью Божьей в совершенстве ознакомился с ними. Полагая жить для себя руководственным правилам святое учение, он просиял святостью своей жизни. Филагоний имел жену и дочь, и, будучи адвокатом, постоянно посещал судилище. Здесь всегда защищал он людей обижаемых, подавая им руку помощи и выступая против утеснителей вдов и сирот, нищих и убогих. И просиял он добродетельным житием своим. По смерти супруги своей возведен был он на архиерейскую кафедру. В то время в церкви христианской было большое неустройство, хотя гонения на христиан от язычников тогда прекратились, но на церковью разрезились еще более свирепые бури, то есть начались еретические волнения. Филагоний, будучи епископом, как добрый пастырь, добрый стоял на страже своей паствы и своей мудростью пресекал те смуты, разбирая и опровергая еретическое хитрословие. За это его почтил похвалою и святой Иоанн Златоуст, который и сообщает о нем с большей подробностью, так проводя благочестивую ангельскую жизнь Святой Филагоний, управив богоугодно врученным им стадом духовным, с миром приставился преславные обители Отца Небесного.